Второй раз он услышал звенящий звук совсем рядом и сразу понял, что звенит небрежно подтянутое стремя, звенит где-то за плотной завесой тумана, чуть впереди него, замер, вслушиваясь и припоминая, что впереди овраг, что по этому оврагу петляет тропа, Расслышал тупой перестук Обернутых тряпками копыт. Тихий всхрап лошади и сообразил, Что по оврагу, обтекая их лагерь, Движется конный отряд. И мысленно возблагодарил Бога, Что не разбудил часового. Он бы топал сейчас наверху, Кашлял, брякал, ломал бы сучья, Но, по счастью, спал, и ни единый шорох поэтому не доносился сверху. Набравшись смелости, Захар еще немного прополз вперед, удобно устроился, выглянул и успел разглядеть в сером туманном мареве смутные силуэты лошадей и всадников, что вели их в поводу. Двое были в бурках, и Захар сразу догадался, кто тихо, по-волчьи обходил снизу их лагерь. Забыв о ведре, он змеей пополз назад, к повороту расселены. Туман уже дедел, клочьями сползая с утесов, и надо было успеть, успеть во что бы то ни стало добраться до спящих раньше, чем их обнаружит. Миновал выступ, и прикрытый им полез наверх, к лагерю, торопясь и в кровь, обдирая руки о колючие плети ежевики. Добрался до часового, растряс, знаками объяснил, что надо молчать, затоптал разгоревшийся костер и только после этого тронул за плечо поручика. «Беда! Гаврила Иваныч! Черкесы понизу обходят!» Василий Иванович переживал период острого душевного разлада. После гордых слов о лакеях в белых перчатках и измене идеи, после столь горячего отказа, поддержанного Федором, в глубине души он все же надеялся, что Мария Ивановна начнет его разубеждать, уговаривать, а, возможно, даже и просить, но акушерка лишь недоуменно пожала плечами, повздыхала на слезы Екатерины Павловны и стала говорить о пустяках. Терпеливо высидела вечер, мило распрощалась и исчезла, и Василий Иванович изнемогал от борьбы с самим собой. То он вдруг вспоминал, что семья в долгах, что нет ни денег, ни доходов, ни перспектив, И терзался, что поспешил с отказом, метался по квартире, в отчаянии щипал редкую бороденку, называл себя испанским ослом и торжественно клялся Федору, что пойдет чернорабочим на оружейные заводы. То переполнялся невероятной гордостью, значительно покашливал и говорил, что только так и следует утверждать свое «я». что он беден, но не ничтожен, что идея его служить добру, а не знатности и богатству, что при этом он опасливо поглядывал на жену. Но Екатерина Павловна была женщиной умной и терпеливой, привыкшей плакать наедине и улыбаться сообща. «Ничего, Васенька, мы и так проживем, честь дороже всего». «Напиши Варе», — сказал Федор, — «существует твоя и моя законные доли маминого наследства». «Ни в коем случае!» — категорически отвечал Василий Иванович. «Ты забыл нашу клятву? Никогда! Ни под каким видом не пользоваться неправедным богатством!» «Клятву я помню. А Катя тут при чем? Ничего, ничего. Уж как-нибудь...» Признаться, мне лишь одного жаль. Обидел хорошего человека. Я говорю о Марии Ивановне. Видишь, не появляется более. «Умна так появится», — проворчал Федор. «А коль не очень, то и бог с нею». «Все правильно», — бормотал Василий Иванович, думая о своем. «Все замечательно и все раз прекрасно. А думал он... опять-таки о том, что же все-таки ему делать, и думал с отчаянием. Он не склонен был к панике, обычно трезво оценивая обстановку, но сейчас эта обстановка сама становилась панической. Они задолжали хозяину, кредит в лавочке держался лишь на улыбках Екатерины Павловны. Федору предстояло еще лечиться, и денег не было ни гроша. Так... Продолжалось дней десять. Василий Иванович днем мыкался по городу в поисках приработка, а вечерами строил планы, которые тут же разрушал. Строил он не столько для себя, сколько для Федора, надеясь, что брат загорится и, как прежде, примется с увлечением кроить шубу из неубитого медведя. Но Федор только скептически усмехался. Угастый Федя!» – озабоченно сказал Василий Иванович, исчерпав весь арсенал фантазии. «То был бенгальский огонь, Вася!» – усмехнулся Федор. «Ни света, ни тепла, один треск во всю Ивановскую». «Да, брат!» – вздохнул Василий Иванович. «Много у нас на Руси этого огонька. И Мария Ивановна что-то не едет, не едет, не едет». Екатерина Павловна не ораторствовала, а бегала в поисках практики, экономя на извозчиках. Приходила, с ног валясь от усталости, и, наскоро переодевшись, шли дожди, мокрый подол хлистал по ногам, торопилась к печи на хозяйскую половину. А сготовив и накормив младенцев, бородатых и безбородых, садилась к лампе, чинить и штопать, прислушиваясь, не постучат ли внезапные пациенты. Теперь она брала деньги со всех, кому помогала, брала, конфузись и страдая, и плакала по ночам от того, что вынуждена была их брать. А по утрам улыбалась. «Вставайте, лежебоки, завтракайте, я уже поела». Федя и Коленьке... под чашечки какао, а вы, сударь мой Василий Иванович, чайком обойдетесь. И убегала без завтрака. По знакомым и незнакомым, по больницам и ночлежным домам, по рабочим казармам и полицейским участкам рожали везде, рожали много и бестолково, плодя больных, нищих и бесприютных, в лютых муках расплачиваясь за свой, а чаще за чужой грех. И этот грех куда больше оплаченный страданием, чем деньгами, и был практикой Екатерины Павловны. В богатых домах детей принимали другие. Напиши Варваре, Василий. Нет, я стану презирать себя, если сделаю это. Я пойду работать. Я не боюсь никакого труда. Я докажу, что не боюсь». Но пока Василий Иванович говорил, ничего не доказывая, и Федор, назойливо упрашивая его написать Варе, сам такого письма не писал и писать не собирался. То ли боялся, что начнут жалеть, то ли просто пребывал в равнодушии, принимая все как должное и расплачиваясь унылыми советами. Мария Ивановна приехала внезапно, Екатерины Павловны не было дома, и дверь открыл Василий Иванович. Извините, Василий Иванович, но я не одна, и не приметили гостя. Бога ради, Мария Ивановна, Бога ради, пожалуйста. Василий Иванович суетился в некоторой растерянности, ибо как раз в этот вечер они отужинали с последним сахаром. «Прошу, прошу, покорно!» Мария Ивановна выскользнула за дверь. Братья недоуменно переглянулись и вновь появилась в сопровождении неизвестного господина. «Позвольте представить вам Лев Николаевич, братьев Алексиных, Василия и Федора Иванычей. Очень рад, господа, познакомиться!» — сказал Толстой, снимая круглую шляпу. «Увидеть за раз-двух нигилистов, да еще родственников, редкость!» Василий Иванович очень растерялся и все еще по инерции кланялся, потирая руки. А Федор, он занимался с мальчиком за столом, откинулся к спинке стула и нахмурился». «Если ваше сиятельство, вкладывает в слово нигилист, тот обывательский смысл, которым пестрят наши газеты, то я попросил бы до да полноте», — махнула рукой Мария Ивановна. «Лев Николаевич шутит, а вы сразу на дыбы. Садитесь, Лев Николаевич. Современная молодежь ведь и стула не предложит. Сразу в спор. Почему же непременно современная?» любая улыбнулся толстой садясь и продолжая с интересом разглядывать братьев только вот насчет сиятельства вы Федор иванович напрасно если не против называйте львом николаевичем, а титулы оставим для господ из губернского правления блаж буркнул Федор. мария ивановна нахмурилась и покосилась на толстого Василий Иванович растерялся еще более и засуетился еще более, хотя теряться и суетиться более уже было невозможно. И только Лев Николаевич улыбался добродушно и даже одобрительно. «Опускай себе и блажь. Что же в этом дурного, Федор Иванович?» Федор неопределенно пожал плечами и примолк. Василий Иванович, поспешно отправил Колю в другую комнату, покрутился и сел на освободившийся стул, все еще нервно сцепляя и расцепляя руки. — Господа, я, э, я в затруднении, — начал было он и замолчал. Он имел в виду отсутствие сахара и невозможность предложить чаю, Но гости о Сахаре ничего не знали, и слова истолковали по-своему. «Считайте, что гора пришла к Магомету», — улыбнулась Мария Ивановна. «Признаюсь, обяжете, коль разъясните позицию», — сказал Толстой. «Мне любопытно знать право, очень любопытно. Я ведь не воспомоществование предлагаю, а работу». От работы какой же резон отказываться? А коли есть такой резон, то готов выслушать, затем и приехал. Василий Иванович развел руками, с надеждой посмотрел на сердитого Федора и неожиданно улыбнулся конфузливой и обезоруживающей Алексинской улыбкой.